Ирина Шевченко, Светлана Казакова, «Судьба на выбор», пролог. Ничто не предвещало дурного. Гвендолин перебирала свой скромный гардероб, размышляя о том, что тот безнадежно отстал от моды. Иногда в пансион попадали журналы, так что судить об этом прискорбном факте можно было со всей очевидностью. Но для того, чтобы встретиться с подругами, которым, как и Гвен, предстояло вот-вот покинуть пансион, годился любой из ее нарядов. На счастье девушек, к выпуску требования к старшим ученицам упростились. И вместо того, чтобы зевая сидеть на занятиях, те могли спокойно собраться в предназначенной для досуга общей гостиной, поболтать и помечтать о грядущем, которое пока рисовалась далеко не в темных тонах. Гвенделин была уже в дверях, когда ей доставили письмо от дядюшки. Преждевременно обрадовалась она и тут же распечатала конверт с надеждой обнаружить внутри хрусткую купюру. Та действительно наличествовала. Однако вместе с деньгами лежало письмо, прочитав которое, Гвен не удержалась от вскрика. Уж чего-чего, а такого она от опекуна не ожидала. Во всяком случае, так скоро. Гвендолин, гласила послание, написанное экономным мелким почерком. Никаких тебе «Милая Гвен или дорогая племянница?» «Ты уже совершеннолетняя и получила достойное образование, на которое я, надо заметить, не поскупился. В последнем письме ты заявила, будто собираешься, дабы возместить мои убытки на твое обучение, поступить на службу гувернанткой или учительницей. Однако я не могу позволить тебе позорить меня этим. Я считаю, что каждая девица – пока в ее голове не завелись неправедные мысли или упаси силы и пустые мечтания, должна выйти замуж. Что ты сделаешь в ближайшее время? Жениха я уже подыскал. Он довольно богат и знатен, если тебя интересует его положение. К тому же твой будущий супруг настолько благороден, что даже отказался от преданного, которое я собирался тебе выделить». Девушка всхлипнула. Рука с зажатым в ней письмом безвольно свесилась с подлокотника стула, на которой Гвендолин рухнула, пораженная внезапным известием. Прямо сейчас все ее любовно выписанные мечты превращались в клочки бумаги, которые сгорали в пламени, становясь пеплом. «Нет!» — вслух произнесла Гвен, поднимаясь на ноги. «Я не дам такому случиться. Я что-нибудь придумаю и непременно выкручусь». Она выбежала в коридор и тут же столкнулась с возвращавшейся в их общую комнату соседкой. Идея даже не заставила себя ждать. Гвендолин нетерпеливо втянула подругу в спальню, закрыла дверь и для надежности приперла стулом, чтобы их не застали врасплох за крамольной беседой. «В чем дело?» Соседка недоумевающе захлопала глазами. «Прочти!» Гвен сунула уже изрядно помятое письмо ей под нос. «Вот что я сегодня получила». «О, мои поздравления! Какая удача! Ты скоро станешь невестой, и тебе совсем не придется работать!» «Удача? А меня он спросил!» «Но Гвен...» — растерянно произнесла подруга. «Я думала, ты рада. Любая бы обрадовалась на твоем месте». «И ты?» — прищурилась Гвендолин. «Конечно!» «Отлично! Тогда займи мое место!» «Что? Посмотри, как все замечательно складывается!» Принялась уговаривать ее Гвен, все больше преисполняясь восторгом при мысли о том, как вовремя появилась у нее эта задумка. «Дядя не навещал меня ни разу, и понятия не имеют, как я выгляжу. А еще у нас почти одинаковые имена. Ты Гвенда, а я Гвендолен. Потому мы можем не забывать оборачиваться, когда нас позовут. Должно быть, воспитательнице, когда-то поселившей их вместе...» Это казалось забавным. Да и внешне девушки были похожи. У Гвендолин, хрупкой и невысокой, была милая личика, еще не утратившая детской округлости. Каштановые с рыжеватым отливом волосы, светлые глаза и россыпь веснушек на щеках. Гвенда переросла подругу Надюем. Волосы ее были намного рыжее, фигура чуть плотнее, а глаза карими. Но эти отличия — сущие мелочи, «Особенно для того, кто никогда не видел ни одну из них». «Ты сама сказала, что не отказалась бы быть той, кому адресовано письмо», продолжала убеждать Гвендолин. «Вот я и предлагаю поменяться. Ты под моим именем отправишься к дяде и выйдешь замуж за его кандидата, а я под твоим поеду туда, куда тебя назначили на работу. Ты же мне все уши прожужжала о том, как тебе не хочется работать учительницей и возиться сельской ребятней. «Ты сошла с ума!» — испуганно выпалила Гвенда. «Твой дядя догадается и выставит меня вон!» «Не догадается! Мы так долго прожили в одной комнате, что ты все про меня знаешь. У нас даже почерки похожи. Да и не зря же мы учились расписываться фамилиями друг друга!» «Но почему ты сама не хочешь?» — всплеснула руками подруга. «Я никогда не думала выходить замуж так рано. Сначала собиралась поработать. И самое главное — «Если я стану чьей-то женой прямо сейчас, то не могу закончить свою книгу». О, Гвенда закатила глаза. «Так и знала, что ты это скажешь». «Супруг может решить, что написание романов — недостойное для женщины занятие и потребует, чтобы я сожгла рукопись, чего я просто не переживу. А еще я уверена, что ни один мужчина, даже самый богатый и знатный в королевстве, не сравнится с моим героем». Гвендолин Фолстейн, вскричала Гвенда, твой герой не настоящий. Он никогда не пригласит тебя на танец и уж тем более не поведет к алтарю. Все закончится тем, что ты останешься старой девой. А если твою историю возьмут в печать, то даже имени твоего на обложку могут не поставить. Попомни мое слово. Ну и пусть, зато ты будешь счастлива. Только представь, Гвенда Грин, сейчас ты на пороге невероятной удачи и сама можешь выбрать свою судьбу — стать сельской учительницей или женой обеспеченного человека. Ну же, соглашайся. Кажется, теперь и я начинаю сходить с ума вместе с тобой. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я буду хорошо работать, вот увидишь. Стану жить просто, тихо и спокойно, а долгими вечерами дописывать свою книгу. И, конечно же, мы будем обмениваться письмами». «Так вот оно какое искушение», — прошептала Гвенни, прижимая ладони к раскрасневшимся щекам. «А я-то думала, про него только в романах пишут». «О, Гвендолин, скажи, что ты пошутила». «Я совершенно серьезно», — заверила ее Гвен. «Не упускай свой шанс. Сама знаешь, у покровительницы удачи волосы летят впереди нее, а не позади, так что за них не ухватишься, поздно будет». А если жених... «Настоящий альт?» «Вполне возможно. И молод, и хорош собой. Не исключено. Но ты все равно от него отказываешься. Зато ты можешь согласиться. А если... если тот мужчина окажется каким-нибудь ужасным чудовищем, обещаю, я приеду и расскажу правду. Но, надеюсь, все сложится хорошо. И ни ты, ни я даже думать не станем о том, что могли бы идти каждый своим путем». «Мы перехитрим судьбу Гвенни!» «Как ты складно говоришь», — вздохнула подруга. «Но, может быть, для начала у нас будет какой-нибудь испытательный срок? Ведь не назначат же свадьбу сразу же после моего приезда, правда? Так спешить даже неприлично!» «Верно», — поддержала ее Гвендолин, «у тебя будет время присмотреться к нареченному». «Так как? По рукам?» Она подарила Гвенди... Самую лукавую из своїх улыбок і протянула руку.